Глава девятая Толпа постепенно редела. Гости, пережевывая пан, прощались у ворот. Гора подарков выросла у скамьи, где сидели пран и Савита. Наконец остались только они и члены семьи, дозевающие слуги, которые убирали наиболее ценную мебель на ночь или упаковывали подарки по чемоданам под бдительным приглядом госпожи Рупы Мэры. Жених и невеста погрузились в собственные мысли. Они избегали смотреть друг на друга. Им предстояло провести ночь, заботливо обустроенной специально для них комнате в премневасе, а затем они на неделю уезжали в Шимлу, на неделю праздновать медовый месяц. Лата попыталась представить себе комнату новобрачных. Предположительно, в ней будет витать аромат туберозы. По крайней мере, в этом была уверена Малати. «Теперь розы мне всегда будут напоминать о пране», — подумала Лата. Было совсем неприятно следовать за собственным воображением далее. Мысли о том, что Савита будет спать с праном, не упростили ситуацию. Это вовсе не казалось романтичным. «А вдруг они слишком устали с надеждой?» — подумала она. «О чем ты думаешь, Лата?» — спросила ее мать. «А ни о чем, мама?» — машинально ответила Лата. «Ты поморщила нос. Я видела это». Лата покраснела. «Не думаю, что когда-нибудь захочу выйти замуж!» — выпалила она. «Госпожа Рупа Мэра...» Была слишком утомлена свадьбой, слишком измождена эмоциями, слишком расслаблена санскритом и пресыщена поздравлениями. Короче говоря, она устала настолько, что не могла сделать ничего большего, кроме как смотреть на лату в течение десяти секунд. «Да что же вселилось в эту девчонку, скажите на милость? Что было хорошо для ее матери, и для матери и ее матери, и для матери матери и ее матери должно было удовлетворить и ее?» Однако Лата всегда была сложным человеком, обладала собственной волей, тихой, но непредсказуемой, как во время учебы в монастыре Святой Софии, когда она вздумала стать монахиней, Но у госпожи Рупы Мэры тоже была воля, и она была намерена поступить по-своему, даже если не питала ни малейших иллюзий насчет податливости латы. Но все-таки лату назвали в честь самой податливой вещи — виноградной лозы, приученной цепляться. Сначала за семью, а после за мужа. Действительно, когда она была ребенком, то всегда крепко, ловко цеплялась за мать, Внезапно госпожа Рупа Мэра разразилась вдохновенным поучением. «Лата, ты, виноградная лоза, ты должна будешь увиваться вокруг своего мужа!» Это не возымело успеха. «Увиваться?» — переспросила она. «Увиваться?» В слове прозвучало столько презрения, что мать не смогла удержаться от слез. Как ужасно иметь такую неблагодарную дочь! И до чего же непредсказуемо может быть родное дитя! Теперь, когда по ее щекам текли слезы, госпожа Рупа Мера переключилась с одной дочери на другую. Она прижала к груди Савиту и громко рыдала. Ты должна писать мне, дорогая Савита, говорила она. Ты должна писать мне каждый день из Шимлы. Пран, ты теперь мне словно сын. Ты обязан взять ответственность и проследить за этим. Скоро я буду одна в Калькутте. Совершенно одна. Это, конечно, было чистейшей неправдой. Арун, Варун, Минакши и Апарна... будут всей толпой вместе с ней в небольшой квартирке Аруна в Санни-парке. Но госпожа Рупа-мэра пребывала в абсолютном убеждении, что субъективная истина превалирует над истиной объективной,